Глава 12. Неглубокая могила С наступлением ночи в лесу похолодало, разгулявшийся ветер жег щеки и заставлял людей щуриться и прикрывать лицо рукой. Деревья глухо шумели, словно в ветвях их угнездились привидения, где-то вдалеке раздался тоскливый волчий вой, ночные хищники вышли на охоту. Бойцы конного отряда Пинтуй, который неторопливо ехал по лесу, тихо роптали. Они боялись, что ночевать им придется прямо в чаще. А это значило, что завтрашним зябким утром кто-то из них не проснется и останется спать среди древесных корней вечным сном праведника. Однако командир отряда Чжан Чжен Юань сохранял полное спокойствие. По его расчетам, они были совсем рядом с временным лагерем штаба российской разведки. Еще совсем немного и их встретят теплые избы, горячая еда, мягкие постели. Главное не сбиться с пути в ночном лесу. Впрочем, сбиться мудрено. Много веков назад его китайские предки изобрели очень полезный для любого странника предмет, который европейцы зовут компасом. Этот компас не даст им потерять дорогу даже в кромешной тьме. Еще немного, и отряд Пинтуй расположится на заслуженный отдых. Чжан Чжэнь Юань услышал топот копыт, и на высоком гнедом прямо из темноты выехал его ординарец Ло Гао. По виду он ничем не отличался от обычного хунхуза. Косматая шапка, теплый ватный халат, сапоги для верховой езды. К седлу приторочена винтовка. — Командир Чжан! — крикнул он. «Впереди что -то — Впереди что-то горит! Но Чжан Чжэнь Юань уже и сам увидел красные отблески пламени, пробивавшиеся сквозь черную чащу. Он слегка нахмурился. По его расчетам, именно в той стороне располагался временный лагерь русской разведки. Что там случилось? Может быть, разведывательный отряд японцев прошел глубоко в тыл и напал на русских? Если так, им бы нужно поторопиться. Он дал команду перейти с шага на рысь, и сотни китайских всадников, словно огромная черная змея, помчалась друг за другом по лесной тропинке. Чем ближе они были к лагерю, тем сильнее полыхало пламя. Но почему же не слышно выстрелов, недоумевал Джан Джен Юань? Неужели японцы застали русских врасплох и всех перерезали? Не похоже, что тут был бой. В сопровождении ординарца он подскакал к большому пылающему дому, увидел, что дверь его приперта бревном. — тот совершилось преступление, — сказал он Ло Гао. — Кого-то явно хотели убить, иначе зачем припирать дверь горящего дома бревном снаружи? — Если там кто-то есть, он наверняка уже мертв, — отвечал ординарец. — Смотрите, как полыхает. — Это мы сейчас проверим, — отвечал командир. Ординарец пытался его уговаривать, но Чжан Чжен Юань не зря считался среди своих бойцов самым храбрым человеком на свете. — Если там есть живые, я их спасу, — сказал он. — Если там только мертвые, я исполню свой долг и вытащу их тела. С этими словами он вынул из кармана платок, щедро оросил его водой из фляги, и обвязал им лицо, оставив только глаза. Но, — сказал он, — времени мало, пора идти. Его бойцы уже оттащили бревно, которым была подперта дверь снаружи. К счастью, эта сторона дома была еще почти не охвачена огнем. Командир рванул на себя дверь и решительно вступил внутрь. Ординарец глядел ему вслед со смешанным чувством осуждения и восхищения. На подобную дерзость не решился бы никто из всего отряда «Пентуй» Командира не зря звали Чижан Смельчак. Когда дверь в дом распахнулась, в него ворвался порыв холодного ветра и на несколько секунд почти рассеял черный дым внутри. чужан оглядел дом. Медленно тлела одна из кроватей, на которую упал кусок кровли. Там и сям огонь нехотя лизал участки пола, но людей внутри не было. Это было странно, конечно. Если внутри никого нет, зачем было подпирать дверь бревном? Впрочем, долго думать не приходилось. Раз людей в доме нет, и ему тоже делать тут нечего, того и гляди, свалится на голову огнедышащий кусок кровли, пожалуй, что и сам загоришься. Чжан попятился, нащуповой рукой дверь позади себя, но тут взгляд его упал на тлеющий предмет, в котором китаец не без труда познал очертания дорожного саквояжа. Это тоже показалось ему удивительным. Если внутри нет людей, то откуда здесь взялся саквояж? «Командир!» — снаружи донесся обеспокоенный голос ординарца. «Командир, вы живы? Нужно уходить! Крыша может обвалиться!» Что ж, уходить так уходить. Нет времени разгадывать чужие загадки, которые его чжан-чжен-юаня и вовсе не касаются. Он быстро повернулся к двери, но перед тем, как выбраться наружу, боковым зрением ощутил что-то странное. Как будто что-то скользнуло по его глазу, что-то необычное. Чижан быстро повернул голову влево и разглядел на двери уборный предмет, удивительно похожий на галстук. Да нет, он не был похож на галстук. Это и был синий галстук из тех, что так любят носить европейцы, по своей собственной воле завязывая эту ритуальную удавку у себя на шее. Вот только почему он висит на ручке двери? Ведь это, кажется, совершенно неподходящее для него место. Чижан почувствовал, что у него запершило в горле. Дом снова стал наполняться облаками удушливого черного дыма. Времени думать не было, он сделал шаг и ударил ногой в дверь уборной. Она распахнулась на удивление легко. Внутри на полу скорчились два почерневших от копоти тела. Спустя минуту тела Гонзалина и Загорского уже лежали на улице среди пихт, слабо озаренные холодным светом ночных звезд. Бойцы Чжан, Чжэнь, Юань оттащили их подальше от горящего дома. Молча смотрели на закопченные неподвижные лица. С командира тем временем стащили ссокшиеся от жары куртку и штаны, по которым бегали маленькие искорки, облили его опаленные волосы водой, он переоделся прямо тут, на улице. К нему подошел ординарец. Чжан Чжэнь Юань посмотрел на него вопросительно. — Мертвый, — доложил тот бесстрастно, — не дышит. Командир замер. Глядел на ординарца неподвижно, ничего не отражалось в его черных глазах. «Оба?» — спросил он наконец. Ло Гао кивнул. «Оба». И европеец, и китаец. Жан Чжэнь Юань нахмурился. «Это те, с кем мы должны были встретиться», — проговорил он негромко. «Те, ради кого был создан наш отряд Пентуй. Цагоси и его помощник Гонзалин». «Мы опоздали совсем немного. Теперь весь наш поход лишен смысла». Придется возвращаться назад. логао печально помолчал, потом взглянул на командира. Что делать с телами? — Заберем с собой, — отвечал командир. Потом оглядел черные окрестности и, кажется, передумал. — Нет, не заберем. Сейчас еще слишком тепло. Разумнее похоронить их прямо здесь. Земля тут сухая и уже холодная. Они хорошо сохранятся. — Возьмем только документы. Отдадим Тзи чтобы он передал их русским. Цагусе был большой человек. Если русские захотят, они вернутся, выкупают его тело, положат в ящик со льдом и доставят домой. — Пусть бойцы сколотят два гроба, похороним их прямо в лесу. Ординариц кивнул. Потом оглядел темнеющие деревья. — Здесь был лагерь русских, — сказал он совсем недавно. — Но они почему-то уехали. Почему — Почему? Командир пожал плечами. — Никто не знает. — Может быть, пришел приказ. Японцы, кажется, наступают. Может быть, подразделение русских заранее отступило дальше, никто не знает. Сейчас не до этого. Сейчас нужно похоронить усопших. Гробов, правда, сколачивать не пришлось. В одном из брошенных домов логао обнаружил несколько пустых деревянных то ли ящиков, то ли сундуков, в которых разведчики, вероятно, хранили вещи. По размеру сундуки почти подходили, чтобы уложить в них тела, вот только Загорскому пришлось немного подогнуть ноги, Но сундук был глубокий, так что его удалось закрыть достаточно легко, а больше ничего и не требовалось. Здесь же нашли забытый ящик с гвоздями. Подумав немного, командир велел заколотить сундуки с покойниками. Так, ему казалось, они будут сохраннее, если вдруг могилу раскопают дикие звери. Земля была легкая, сухая, так что две ямы, где должны были упокоиться статский советник и его верный помощник, выкопали очень быстро. Теперь импровизированные гробы стояли на краю могил, готовые к погребению. Помедлив совсем немного, командир махнул рукой, и бойцы дали залп из ружей. Первые закопали могилу помощника. Потом в землю опустили тело статского советника и стали забрасывать его землей. Слипшиеся комья и редкие камешки тихо постукивали по крышке гроба. Внезапно из могилы Загорского раздался какой-то неясный звук. Бойцы омерли, стали оглядываться по сторонам не лесная ли нечисть морочит им головы? Но звук повторился на этот раз более отчетливо. Это был не просто звук, это был человеческий голос. — вот черт! — донеслось из могилы. — Не успеешь отвернуться, как тебя уже закопали. Китайские бойцы в ужасе попятились. Один только командир не испугался, а напротив шагнул к яме. — Живой! — проговорил он, не веря своим ушам. «Живой — Живой! Бойцы, открыв рты, глядели теперь то на него, то в яму. Первым опомнился ординарец. — Ну что, стоите! — крикнул он. — Тащите гроб наверх! — Тысячерукая э, гуанинь за вас работу не сделает! Словно подстегнутые этим криком китайцы засуетились. Один из бойцов прыгнул в яму и пристроил веревки под ящик, из которого раздавался голос. И хотя он уже знал, что в гробу лежит живой человек, однако чуть не обмочил штаны, когда оттуда спросили на чистом китайском языке. — Ты китаец? — Придя в себя, он лишь испуганно закивал головой, забыв, что человек, спрятанный в гробу, его не видит. Однако ящик с Загорским уже волокли вверх бойцы, облепившие несостоявшуюся могилу, словно муравьи. Затрещали выдираемые доски, посыпались гвозди. Ярко освещенное факелом глядело из гроба на китайцев закопченное лицо статского советника. — Приветствую, отважных воинов! — сказал он по-китайски и сел в своем ящике, отдаленно похожий сейчас на вождя какого-то африканского племени. «А где мой помощник?» «Он погиб!» — вперед выступил командир чужан Задохнулся в дыму, и мы его похоронили. «Ерунда!» — надсадно кашляя статский советник полез вон из гроба. «Если жив я, жив и Гонзолин. Быстрее откапывайте его назад, а то он и правда задохнется». Несмотря на странный вид статского советника и удивительные обстоятельства, сопутствующие всей истории, китайцы не осмелились ему перечить. И в самом деле, если выжил господин, почему не выжить помощнику? Земля еще не слежалась, была рыхлой и легкой, и потому уже спустя несколько минут лопаты, которыми китайцы лихорадочно работали, стукнулись от дерева. Но заглянувший в яму первым ординарец Ло Гао внезапно завопил от ужаса. Заглянул туда и статский советник. Глазам его представилось удивительное зрелище. Доски гроба были пробиты, и сквозь них вверх торчала коричневая от земли рука. «Ага — Ага, — заметил Нестор Васильевич, — узнаю, Гонзолина. Не мог потерпеть даже пару минут, взялся откапываться сам. — Погоди, дружище, мы тебя сейчас вызвали. С помощью веревок вытянули из ямы второй гроб. Пока его волокли, страшная рука погребенного заживо ушла обратно в дыру. Ящик с Гонзолином поставили на землю, и к нему уже подступили бойцы с лопатами. Но тут доски гроба стали медленно изгибаться под страшным давлением, и спустя пару секунд раздался пушечный звук лопающихся досок. Китайцы попятились, а из гроба, словно некий демон, восстал Гонзолин, тоже весь чумазый, как и его патрон. — Где я? — закричал он, бешено сверкая белками на остолбеневших бойцов отряда Пинтуй. — Это царство Яньвана? Вы, бесы, пришедшие меня мучить? Поберегитесь, иначе, клянусь милостивым Будды, от вас не останется ни рогов, ни копыт! Загорский нахмурился. Похоже, мой верный Гонзалин отравился дымом и слегка безумел Ничего, на свежем воздухе он быстро придет в себя. Однако Гонзалин вовсе не спешил приходить в себя. Более того, он вырвал лопату у какого-то бойца и стал со страшной силой вращать ею над головой, безбожно ругаясь и изрыгая чудовищные проклятия. Стоявшие неподалеку китайцы бросились в рассыпную. Ординарец выхватил пистолет и наставил его на Гонзалина. Даже Нестор Васильевич отступил на шаг. Вид тут Джан Джейн Юаня сделался озабоченным. «Это не человек, а царь-обезьян какой-то. Так он мне всех людей перебьет». — проговорил командир с беспокойством и посмотрел на статского советника. — Нельзя ли его как-то утихомирить? Загорский обещал попробовать. — Отвлеките его! — крикнул он. — Я постараюсь зайти со спины. Ординарец выстрелил из пистолета в воздух и тут же с необыкновенным проворством отпрыгнул назад. Только что по тому месту, где была его голова, чиркнула смертоносная лопата Гонзолина. Однако этого краткого мгновения оказалось достаточно, чтобы статский советник прошмыгнул помощнику за спину и коротким круговым движением подсек ногу. В следующий миг Гонзолин выронил лопату из рук и ткнулся носом в землю. Он попытался тут же вскочить, но Загорский прыгнул на него сверху и придавил к земле с необыкновенной ловкостью, перехватив его руки за запястья и вывернув их за спину. Однако, как выяснилось, это было только полдела. Пришедший в неистовство Гонзолин рычал и вырывался, как дикий зверь. Статский советник удерживал его с огромным трудом, успевая перехватывать руку помощника в тот самый момент, когда тот, казалось, уже выкрутил ее из стального захвата. — Мне, господа, не помешала бы помощь, — процедил сквозь зубы Нестор Васильевич, всем телом наваливаясь на своего помощника. — Если он вырвется в таком состоянии, нам всем придет с крайне солоным. На помощь Загорскому бросились командир, ординарец и еще пара бойцов-китайцев. С огромным трудом, общими усилиями им удалось связать взбесившегося Гонзолина. Несмотря на это, тот, лежа на земле, так бешено выгибался и так страшно вращал глазами, что все старались держаться от него подальше. Я, я полагаю, его бешенство есть не что иное, как следствие отравления продуктами горения. Не слишком уверенно, заметил Загорский. «Может быть, конечно, такой эффект вызвало кислородное голодание. Остается надеяться, что это временное состояние. Попробуем поговорить с местным врачом. Может быть, у него будут какие-то соображения». Однако Чжан Чжэнь Юань вынужден был огорчить статского советника. В лесном поселении, где совсем недавно располагался штаб русской разведки, теперь не было ни единого человека. Все дома стояли пустыми. — Теперь понятно, почему на нашей крике о помощи никто не явился, — хмур заметил Нестор Васильевич. — Однако столь быстрая смена дислокации бросает тень не только на господина Иосилиани, но и на полковника Горовича. — Впрочем, этим я займусь позже. — Сейчас надо перенести моего помощника в какой-нибудь дом и уложить отоспаться. — У вас есть снотворное? Снотворного в отряде Пентуй само собой не было. Но был боец Тан зинь -Лун разбиравшийся в традиционной медицине и исполнявший обязанности отрядного лекаря. После того, как связанного и таращащего глаза Гонзолина внесли в дом, который раньше занимал сам полковник, лекарь вытащил из своей котонки какие-то порошки, смешал их в нужной пропорции, растворил в воде и насильно влил в рот плюющегося и вопящего Гонзолина. За всей этой операцией озабоченно наблюдал статский советник. Довольно скоро с надоби начал оказывать свои действия. Спустя несколько минут помощник Нестор Васильевича перестал вертеться на кровати. Глаза его затуманились, веки стали закрываться, и минут через десять он уже мирно посапывал. — Ничего, — сказал Тан Дзинь-Лун, — надо отдохнуть, потом будет лучше. — Очень на это надеюсь, — кивнул статский советник и, бросив на спящего помощника последний озабоченный взгляд, уединился с командиром отряда. Появление отряда Пентуи неподалеку от линии фронта было вовсе не случайным. Еще две недели назад этого отряда попросту не существовало. Возник он только благодаря договоренности Загорского и Тифантая. Поняв, что Шиманский направляется в осажденный порт Артур, где сейчас определялась судьба всей русско-японской войны, Загорский и гонзалин решили двигаться туда же, чтобы, по крайней мере, воспрепятствовать поляку в его подрывной деятельности. Однако, как уже говорилось, Шаманский имел перед ними преимущество. Он одинаково свободно мог передвигаться и по русской, и по японской территории. По русской, как русский офицер, по японской, как японский лазурчик. Статский советник со своим помощником таких возможностей не имели. И тогда для решения стратегических задач Местор Васильевич решил использовать тактическое средство. Небольшой, хорошо вооруженный отряд из китайских бойцов, который сопровождал бы их с ганзалином Этой идею он поделился с Тефантаем и нашел в нем союзника и помощника. — Я соберу такой отряд за пару дней, — сказал купец. — Вероятно, понадобятся деньги, — спросил Загорский. — О деньгах не беспокойтесь, — отвечал Тефантай. — Все расход я беру на себя. Загорский посмотрел на него с симпатией. Судя по всему, рассказы о щедрости Тефантая и его любви к России оказались чистой правдой. «Я делаю, что могу, а вы делайте то, что можете вы», — отвечал Тефантай. Загорский не стал дожидаться, пока отряд будет собран. Они с Гонзолином помчались вдогонку за Шиманским, надеясь догнать его еще до того, как тот перейдет линию фронта. Однако уже в штабе русской разведки стало ясно, что шпион обогнал их на несколько дней. «Как ему удалось?» — удивился Джан-Джен-Юань. он ехал одвукань. — сказал Загорский. — И везде, где можно, менял притомившихся коней на свежих. Мы с Гонзолином не знали этого, и потому несколько отстали. Так или иначе, нам приходится возвращаться к первоначальному плану. Командир Чжан смотрел на него выжидательно. В чем же состоит этот план? А план, по словам статского советника, состоял в том, чтобы добраться вместе с отрядом «Пинтуй» прямо до линии фронта. Здесь Нестор Васильевич договорится с командованием, русские войска нанесут отвлекающий удар по японцам, и статский советник с бойцами Джан Джен Юаня смогут пройти через линию фронта и подойти к Порт-Артуру. Командир кивнул. Это было понятно. Непонятно было, зачем за Загорскому отряд пинтуй. Ведь работу по отвлечению японцев выполнят русские войска. — Это здесь, — отвечал статский советник. — Но возле Порт-Артура русских войск не будет. Точнее, они будут, но с другой стороны. Чтобы нам прорваться внутрь, снова нужен будет отвлекающий маневр. И маневр этот исполнит ваш отряд. Чжан-Джинь Юань снова кивнул. Однако еще одна мысль не оставляла его. Почему в отряд набрали китайцев? Почему не русских? И на этот вопрос ответ у статского советника имелся. Во-первых, все русские кавалеристы сейчас или в армии, или в жандармерии. Набрать нужное количество людей очень трудно, и займет это много времени. Во-вторых, русского человека на этих просторах видно сразу. А отряд Пинтуй может в одно мгновение разбежаться и превратиться в китайских крестьян, которых никто ни в чем не заподозрит. А когда понадобится, они снова соберутся и снова станут воинским соединением. Собеседник кивнул, но сделал это, как показалось Загорскому, необычно задумчиво. Тот поглядел на командира. Что случилось? Чжан Чжэнь Юань усмехнулся невесело. — Надеюсь, у вас очень важное задание. не Васильевич кинул очень важное. — Это хорошо, — продолжал командир отряда, — потому что не хотелось бы умереть за какую-нибудь чепуху. И он посмотрел статскому советнику прямо в лицо. Загорский отвел глаза, ничего ему не ответил. С минуту оба молчали. Потом статский советник снова взглянул на китайца. — Слушайте, господин Джан, — сказал он как можно мягче, — вы не умрете за чепуху. Я сделаю все, чтобы бойцы ваши вернулись домой живыми и здоровыми. Командир усмехнулся. Он знал, что все это гуши, сказки, которые рассказывают взрослые друг другу, чтобы было не так страшно. Он, Джан Джейн Юань, смерти не боится, лишь бы в смерти был какой-то смысл. Так повелось испокон веку. Чтобы жили все, немногие должны умереть. Бойцы отряда Пентуй знали, на что идут. Тифантай заплатил им очень щедро. Тифантай — хороший человек. Негромко произнес статский советник. Китаец кивнул. Тифантай — хороший человек. И господин Цагуси — тоже хороший человек. Он, Чжан Чжэнь Юань, верит, что его отряд не пошлют на глупую и бессмысленную смерть. Как это говорят в России, делай, что должно, и пусть будет, что будет. Загорский лишь молча кивнул. Впереди у них был долгий и опасный путь до Порт-Артура.